Глава 16. Элли. Как странно выглядит здешний мир. Техас, Нью-Мексико, лунный пейзаж. Почему вообще кому-то вздумалось поселиться в таких местах? Широкие коричневые плато, отсутствие травы, лишь кривые, чахлые, малорослые, грязные, серо-зеленые растения. Голые пурпурные горы, зазубренные и острые, очерчивающие ярко-голубой горизонт, будто выщербленные зубы. Я думал, на западе горы выше. Тимати, побывавший везде, говорит, что настоящие горы в Колорадо, Юте, Калифорнии. А это просто холмы высотой по 5-6 тысяч футов. Я был потрясен, узнав это. Самая большая вершина к востоку от Миссисипи, гора Митчелл в Северной Каролине, что-то около 6700 футов. Я проиграл пари насчет этого лет в 10 и поэтому так хорошо все запомнил. До этой поездки самой высокой для меня была гора Вашингтон, около шести тысяч футов в Нью-Гемпшире, куда родители взяли меня с собой в тот год, когда мы не поехали на Кацкилл, спорил-то я насчет горы Вашингтон, я ошибся. А здесь повсюду вокруг меня были горы такой же высоты, но считались всего-навсего холмами. У них, наверное, даже и имен-то нет. Вашингтон нависала на фоне неба, как гигантское дерево, которое вот-вот может рухнуть и погрести меня под обломками. Здесь, конечно, обзор пошире, ландшафт открытый, в перспективе горы казались ниже. Воздух свеж и прохладен, небо невероятной голубизны и прозрачности. Это апокалиптический край, так и ждешь, что с холмов вдруг раздастся трубный глаз. Чудный трубный глаз по гробницам земным прогремит, и приведет их к трону, и смерть будет посрамлена. Мы проезжаем по 30-40 миль от города до города, а по дороге нам попадаются лишь зайцы, белки и всякая мелочь. Сами города выглядят новыми, заправочные станции, вереницы мотелей, небольшие квадратные домики из алюминия, у которых такой вид, словно их можно прицепить к автомобилю и отбуксировать куда-нибудь в другое место, возможно, так оно и есть. А с другой стороны, мы именовали и два Пуэбло, которым по меньшей мере лет 600-700, и много таких нам еще встретится по пути. Мысль о том, что там есть настоящие индейцы, живые индейцы, расхаживающие по поселку, мелькает в моем манхатанизированном мозгу. В тех цветных фильмах, что я в течение многих лет каждую субботу смотрел на 73-й улице и Бродвее, Индейцев было в изобилии, но я никогда не питал иллюзий на этот счет. Своим холодным мальчишеским рассудком я понимал, что это просто пуэрториканцы или мексиканцы, выреженные в бутафорские перья. Настоящие индейцы принадлежали 19-му столетию, они уже давно вымерли, и их не осталось нигде, кроме как на пятицентовой монетке с бизоном на обратной стороне. А когда вы в последний раз видели бизона? «Индейцы были архаизмом, индейцы для меня находились в одном ряду с мастодонтами, тернозаврами, шумерами, карфагинянами, но нет. Вот я впервые оказался на Диком Западе, и тот плосколицый и бронзовокожий человек, продавший нам в лавке пиво к обеду, был индейцем, и тот малыш, который заливал нам в бак бензин, тоже индейец, и те глинобитные хижины на другом берегу Рио-Гранде – «Заселены индейцами, хоть я и различаю лес телевизионных антенн, поднимающихся над саманными крышами. Посмотри на индейцев дик. Посмотрите на те огромные кусты. Джейн, смотри, индейец едет на Фольксвагене. Видели, как нет, подрезал этого индейца? Послушайте, как индейец сигналит. Мне кажется, что наша вовлеченность в это приключение усилилась после того, как мы достигли пустыни». Во всяком случае, у меня. Тот страшный день сомнений, когда мы проезжали через Миссури, теперь выглядит таким же далеким прошлым, как и времена динозавров. Теперь я знаю, откуда, как я могу это утверждать, что все описанное в книге черепов существует, и то, что нам предстоит отыскать на просторах Аризоны, тоже существует, и что если мы преодолеем все трудности, нам будет даровано то, к чему мы стремимся. И Оливер это знает. За прошедшие несколько дней в нем явственно проступила какая-то фатальная, неестественная целеустремленность. Нет, эта одержимость одной идеи присутствовала в нем всегда, но ему удавалось скрывать ее. Теперь же, когда он по 10-12 часов кряду ряду сидит за рулем, и его буквально силой приходится вытаскивать с водительского места Он совершенно ясно дает понять, что для него нет ничего более значимого, чем добраться до конечной цели нашей поездки и предаться наставлениям хранителей черепов. Даже оба наших неверующих исполняются верой. Нет, как обычно, колышется между абсолютным приятием и абсолютным отрицанием, часто занимая обе позиции одновременно. Он высмеивает нас, подкалывает, но все же изучает карты и выверяет маршрут, будто в той же степени, что и мы, охвачен нетерпением. Нет, единственный из известных мне людей, кто способен на рассвете сходить к заутрене, а в полночь отслужить черную мессу, не ощущая ни малейшей несовместимости с одинаковым рвением, отдаваясь обоим обрядам. Тимати по-прежнему держится отстраненно, стоя в позе беззлобного насмешника и утверждает, что просто решил составить компанию в этом паломничестве своим чокнутым соседям по комнате. Но в какой степени это лишь фасад? Демонстрация подобающего аристократического хладнокровия? Полагаю, в больше, чем может показаться. У Тимати гораздо меньше причин, чем у всех нас, жажды сверхъестественного продления жизни, поскольку его нынешняя жизнь уже сейчас – предоставляет ему бездну возможности при его-то финансовых ресурсах. Но деньги еще не все, и тебе не протянуть больше положенных семи десятков, даже если получишь в наследство весь Форт-Нокс. Образ дома Черепов искушает, как мне кажется, и его. Искушает и его. К тому времени, когда завтра-послезавтра Мы достигнем цели, я думаю, мы сплотимся в устойчивую четырехстороннюю формацию, которую книга Черепов именует «Вместилищем», то есть мы станем группой кандидатов. Будем надеяться, ведь, кажется, в прошлом году было столько шума насчет студентов со Среднего Запада, которые привели в исполнение соглашения о самоубийстве. Да, «Вместилище» можно считать философской антитезой «Соглашению о самоубийстве», и то и другое содержит проявление отчуждения от современного общества. «Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир», — говорит участник соглашения, — «поэтому выбираю смерть. Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир», — говорит участник вместилища, — «поэтому выбираю бессмертие в надежде дожить до лучших дней».